Глава 50. Элеонора Напивая себе под нос, Элеонора проверила, что дверь в ванную плотно закрыта, включила душ на полную мощность и увеличила напор горячей воды. Около раковины стояла видеоняня, на монитор которой выводилось изображение крошки Ноя. Он выглядел как ангел, когда спал, преимущественно днем. Ничто в нем не выдавало того дьяволёнка, который появлялся каждую ночь с 11 часов до двух и неустанно орал до тех пор, пока его лицо не становилось почти пурпурным, а Элеонора начинала думать, что больше этого не выдержит. Он спал всего десять минут. Это означало, что у Элеоноры есть по крайней мере двадцать минут, чтобы принять душ и заварить себе чашку чая. Может даже пожарить тост, если повезет. Забравшись в ванну, И почувствовав, как теплая струя бьет по ее измученному телу, Элеонора даже застонала от удовольствия. Это была одна из тех мелочей, которые до появления детей она воспринимала как должное, и снова перестала ценить, когда подрос Тоби. Расслабляясь под струей теплой воды, она подумала про электронное письмо с фотографией, выходящее из Белстоуна Карен. Она изменяла Майклу? Если да, то это точно не касается Элеоноры. Но та её часть, которая необходимо быть включенной во все аспекты жизни её подруг, просто умирала от любопытства. Она не могла прямо спросить Карен об этом. Да и она сама была слишком занята. У неё столько всего происходило в жизни, чтобы ещё беспокоиться о том, как Карен проводит субботы. Или думать о том, почему Би резко оборвала разговор и с тех пор не отвечает на её звонки. Вместо этого Элеонора стала размышлять о своих планах на следующую неделю. «Во вторник нужно оплатить счет по кредитной карте и каталог Next, а в четверг это будет 27-е или 28-е». Элеонора взяла шампунь и начала неторопливо втирать его в кожу головы, наслаждаясь всем процессом — намылить, смыть, повторить. Точно, 28 -е. Это означало — что к Ною в одиннадцать придет патронажная сестра, а у Тоби футбол после школы. Его не нужно будет забирать до половины пятого, но надо не забыть приготовить ему утром спортивную форму, чтобы потом не нестись, сломя голову, в школу, как на прошлой неделе. Она протянула руку за несмываемым кондиционером, как раз когда услышала, как Ной заворочился в кроватке. Вот ведь не кстати. Она умылась, и быстро прочитала инструкцию. Нанесите на влажные волосы и проведите расческой от корней до кончиков, чтобы равномерно распределить средства. Оставьте на два часа, потом смойте. Повторяйте процедуру еженедельно. Если чему-то и требовались внимание и забота, так это ее волосам. Беременность очень хорошо на них повлияла, фактически дала им новую жизнь. Они стали гуще и блестели, как никогда раньше. Но после рождения Ноя они лезли все больше и больше. Она видела, как вода их уносит в сливное отверстие, а иногда даже забывала их мыть хотя бы раз в неделю. Ребенок лишь немного попискивал, значит, у нее было достаточно времени, чтобы нанести кондиционер. И она успевала его смыть и высушить волосы до того, как поедет забирать Тоби из школы. Другие мамочки вполне могут заявить на нее в полицию обвинив в похищении ребёнка, настолько неузнаваемой она будет. Она как раз закончила втирать средства, когда начался громкий крик. Похоже, чай с тостом отменялись до тех пор, пока ее мини-измельчитель пищевых отходов не наестся вдоволь. По крайней мере, у нее были ее чудо-таблетки. «Так, малыш, мама идет. Элеонора обернула голову полотенцем и схватила халат. У края ванны собралась лужа, и она поскользнулась. Поехала нога, и она чуть не кувыркнулась назад, но удержалась, схватившись за стеклянную перегородку. «Слава богу, не свалилась!» — пробормотала она. Ной прекратил кричать, как только она взяла его на руки. Он тут же прижался к ее голому плечу. Сыном на руках ей удалось надеть пижамные штаны, затем она легла на кровать, Приложила его к груди одной рукой, а второй включила телевизор. У нее стали слепаться веки. Она пыталась их не сомкнуть, пока Ной сосал ее грудь. Но они казались такими тяжелыми. Закрыв их, она сразу же почувствовала себя хорошо. Элеонора слышала телевизор, как Аманда и Филипп представляли свою гостью, которую преследуют призраки. Погружаясь в сон, Элеонора успела услышать, как женщина рассказывала о том, что ее жизнь превратилась в один сплошной кошмар. Она резко проснулась от холода и от жжения кожи головы и услышала последние ноты музыкальной темы, которая заканчивается сегодня утром. Вероятно, она спала больше часа. Элеонора в ужасе опустила взгляд и посмотрела на Ноя. Глаза у сына были закрыты, и она положила руку ему на грудь, чтобы проверить дыхание. «Слава Богу!» — подумала она, почувствовав, как вздымается крошечная грудная клетка. Он посапывал, уткнувшись в ее голую грудь, и Элеонора очень осторожно подвинулась, перевернулась на бок и спустила ноги на пол, а затем положила Ноя в его кроватку так осторожно, словно он был сделан из стекла. Она проверила время на телефоне. 12 часов 34 минуты. Средство оставалось на волосах всего на полчаса дольше, чем было сказано в инструкции на тюбике. Не должно оно так сильно жечь. Элеонора вернулась в душ, включила воду и встала под струю, пока та еще даже не успела нагреться. Она запустила руки в волосы, отчаянно желая быстрее смыть кондиционер. А когда отняла их от кожи головы, она испытала шок. Клок волос прилип к руке. Она сбросила его в ванну и смотрела, как он кружится, пытаясь уйти в сливное отверстие. Но клок оказался слишком большим и застрял. У Элеоноры уже несколько недель выпадали волосы, и, очевидно, это считалось нормальным после беременности. Но никогда за один раз не выпадало так много. Она снова провела пальцами по голове, и случилось то же самое — В ее пальцах оказался еще один большой клок светлых волос. Она судорожно схватилась за голову и смотрела на отделяющиеся от нее когда-то красивые волосы, и ничего не могла с этим поделать. Она почувствовала, как у нее слабеют ноги, и опустилась на дно ванны. Вода била ей по голове. Элеонора закричала.